Глава четвёртая. Тася. Доброе утро. Приветствую Гришу издалека, чтобы подойдя ближе, не попасть в плен тёмного взгляда, от которого у меня подкашиваются ноги. Доброе. Забирает из рук чемодан, а при случайном касании моё сердце подскакивает горлу, перехватывая дыхание. Я упорно настраивала себя на встречу с тем, кто жил в моих мыслях последние 5 лет, не позволяя забыться и переключить внимание на кого-либо другого. Воспоминания мой личный ад, в котором я сгорала каждый день в надежде когда-нибудь оказаться рядом с ним. Вчера, открыв дверь ванной, едва не потеряла сознание, когда увидела высокую фигуру в свете солнечных бликов, пробивающихся сквозь окно. Идеальный Он стал ещё лучше за материал, покрылся налётом брутальности и жестокости, которую я наблюдаю в отца. Упрощённая версия Парета на 16 лет младше. Тёмные волосы, которые, кажется, раньше были светлее. Острый взгляд, приправленный сеточкой морщин в уголках. Идеальная фигура, облачённая в классическую рубашку стального оттенка под цвет моих глаз. Тот Гриша, который запомнился мне был мягче. И леже в 14 лет мы всё воспринимаем иначе. Молча сажусь на заднее сиденье, словно он мой водитель и лишь ожидает приказа от хозяйки. Но он и так в курсе маршрута. Это я здесь новая, не своя, приехавшая в надежде начать иную жизнь, упиваясь прошлым, не принадлежащим мне. Он часть этого прошлого, в котором мне было хорошо, светло, мягко, будто бы в объятиях мамы. Странное сравнение, но именно так я могу охарактеризовать те рваные моменты, всплывающие в памяти и приносящие умиротворение. А пока наблюдаю за Гришей, переключающим правой рукой передачи и сжимающим ручку так, что костяшки белеют. Он нервничает. Вот только по причине того, что придётся возиться со мной, или же он, как я, напряжён и озадачен? Скорее второе. Я лишь маленький нюанс, неспособный вывести его из равновесия. Временная трудность, ставшая обузой по приказу Баррета. Надежды маленькой Таси рушатся, словно карточный домик, рассыпаясь без шума на у ног, когда за время пути Гриша смотрит куда угодно, только не на меня. Приехали. Прилипаю к стеклу, изучая огромный комплекс, окружённый значительной территорией. Серое небо прибавляет унылости этому и без того волнительному дню. Через 10 минут решится моя судьба, и, возможно, уже вечером мне придётся покинуть этот город, страну и Григория Ярова, который сейчас сосредоточен на мне. Ждёт, когда я выйду из машины и перестану быть его проблемой, убравшись обратно под крыло отца. Тёплые отношения, связывавшие нас продолжительное время, были подобны нити, которая в определенный момент натянулась, вызывая болезненные позывы, и разорвалась, сделав нас ненужными друг другу. Возможно, стоило сохранить эту связь, чтобы сейчас не испытывать неловкость в присутствии друг друга. Но и нового выхода не было. Я хотела, чтобы Гриша почувствовал разницу через много лет и увидел во мне не ребенка, но женщину. Мне хватило силы воли, не набирать знакомый до боли номер. упиваясь образами выжженными на сердце зря потому что по мне гуляет пустой и холодный взгляд которому достают лишь тех, кто не способен потревожить душу подождёшь да сколько потребуется удачи тась такое мягкое шелестящее произношение моего имени заставляет вздрогнуть и мысленно простанать Всё, как много лет назад, когда он всегда произносил: "Привет, моя тасенька". В такие моменты сердце ухало куда-то в желудок, а на глаза наворачивались слёзы. Сейчас реакция аналогична. И чтобы Гриша не заметил, открываю дверь, выхожу из машины, мгновенно вдыхая морозный воздух и принимая порцию отрезвляющей свежести. На проходной объясняю, что мне назначена встреча с директором. Охранник подробно описывает, куда пройти, чтобы оказаться у кабинета Воропаевой. У неё посетители, поэтому секретарь вежливо просит подождать. Мне страшно. Почти как в момент, когда после травмы решилась надеть коньки и выйти на лёд. Но тогда со мной был папа, а сейчас придётся в одиночку справляться со своими страхами и устраивать дальнейшую жизнь. Оказывается, не так просто пробиваться без крепкого плеча рядом. и грамотного совета человека с достаточным опытом. Из кабинета выходит несколько мужчин, энергично обмениваясь комментариями и не стесняясь в выражениях, и секретарь даёт понять, что я могу войти. Добрый день. Я Таисия Островская, мне назначено. Женщина, стоявшая ко мне спиной, оборачивается, сметая острым, как бритва, взглядом, который быстро проходится по мне снизу вверх, останавливаясь на лице. И если бы не компания мужчин, побывавших здесь передо мной, я решила бы, что именно моя персона вызвала столь негативную реакцию директора школы. Несколько секунд обжигающей тишины, и она берёт себя в руки, делает глубокий вдох и выдавливает улыбку. Таисия Константиновна, если не ошибаюсь. Приближается, протягивая ладонь, которая на ощупь оказывается холодной и неприятной. Прошу, присаживайтесь. Уверенно идёт к массивному кожаному креслу в чеканя шаг, и выстукивая каблуками по паркету. Статная, высокая женщина лет 40 с идеальной осанкой и точёной фигурой, которой позавидовала бы любая модель. Строгий красный костюм сидит на ней идеально, а насыщенный цвет подчёркивает чёрные волосы, собранные в аккуратный пучок. Образец элегантности и строгости в одном флаконе, приправленный уверенностью, низковатым голосом с хриплыми нотками. И пока Воропаева перекладывает бумаги, борюсь со своими руками, которые, кажется, живут своей жизнью и отказываются подчиняться. Знаете, когда-то у нас в городе жил человек по фамилии Островский. Звали его Константин Сергеевич. Прозвище было интересное такое. Щелкает пальцами, прикрыв глаза. Парада, подсказываю, и после моего комментария женщина замеряет в ожидании. Это мой отец. Но, сколько я помню, его жена и дочь погибли в аварии, а сам он по счастливой случайности остался жив. Информация была неверной. Спустя время СМИ опровергли это заявление. Повторяю слова мамы, которая поясняла данный момент. Моя мама, как и отец, живы, прекрасно себя чувствуют. Там ещё история какая-то была с судом, обвинениями, тюремным сроком. Всё верно. Обвинения сняли позже, дело закрыли. Ко всему, что интересует Воропаеву, я готова. Наивно было полагать, что никто не спросит о Парето, услышав фамилию Островская. Думаю, по этой причине отец настаивал на смене фамилии для меня. Но я готова. Если кто-то предположит, что мне есть чего стыдиться, он заблуждается. Что ж, данный момент преснили. А вот теперь улыбка женщины искренняя и максимально довольная, словно она только и ждала подтверждения моим догадкам. Давайте перейдём непосредственно к вашему портфолио. Открывает рядом лежащую папку. После травмы вы выходили на лёд? Да, через год стала на коньки, но о профессиональной карьере пришлось забыть, поэтому переквалифицировалась в тренера. Последний год работала с младшей группой, начинающими. К документам приложены рекомендации моего наставника и руководителя спортивной школы. Да, да, вижу. Просматривает листы, останавливаясь на моей фотографии и откладывая её в сторону. Не такая или же меня уже откинули? Таисия Константиновна, я очень рада, что вы выбрали для работы именно наш город и школу. Нам необходимы специалисты с европейской школы фигурного катания, и вы, как нельзя, кстати, появились в нужный момент. То есть я принята, задерживаю дыхание, словно перед казнью в ожидании вердикта. Но спокойный тон Воропаевой даёт надежду, что я задержусь в этом городе. Однозначно. У нас как раз набрана младшая группа, но они пока без наставника. Уверена, вы сможете найти к ним подход и воспитать достойных спортсменов. Радость безмерна, а сердце колотится настолько сильно, что, кажется, даже Воропаева слышит, как оно грохочет. Спасибо. Стараюсь сдерживать радость, чтобы не показывать, как я желала получить это место, так учил папа. Когда приступать? Завтра, но сейчас она скажет то, что не очень меня порадует. Через неделю у нас торжественное мероприятие 15 лет нашей школы. Естественно, на выступлениях младшей группы речи не идёт, но нас обязательно посетит мэр, а также известные в определённых кругах лица, дети которых посещают тренировки. Как любому родителю, им хотелось бы посмотреть на навыки и способности тренера. Поэтому советую вам выступить. Достаточно короткой программы без сложных элементов. Если вы согласны, я прямо сегодня внесу вас в программу. Согласна. Если вы не против, я откатаю участие номера, представленного на чемпионате 3 года назад. Конечно, не против, Таисия. Это будет замечательно. Воропаева едва не хлопает в ладоши, а я покрываюсь колючими мурашками, удивляясь, почему выбрала программу перечеркнувшую мою карьеру. Но согласие уже дано, а номер озвучен. Отступить означает потерять место и прямо сегодня вернуться домой. И пока я к этому не готова, не готова расстаться с Гришей до момента чёткого и однозначного отказа. А сейчас пойдёмте. Маргарита Анатольевна поднимается, утягивая меня за собой, но успевает вручить папку секретарю с указаниями на мой счёт. Радует, что оформление в отделе кадров обойдёт меня стороной, оставив время на действительно важные моменты. С интересом осматриваюсь по сторонам, когда мы пересекаем большой холл, чтобы затем выйти к огромному катку, окружённому трибунами. Невероятный по своим размерам купол венчает арену. Под ним закреплены четыре экрана, позволяющие зрителям на последних рядах наблюдать за происходящим на льду. Нравится Очень воссторгаюсь осматривая своё новое место работы и предвкушая завтрашний день. О, а вот и девочки. Эля, Света. На крик Воропаевой откликаются две девушки, которые тут же спешат в нашу сторону. Познакомьтесь, наш новый тренер Островская Таисия Константиновна. Это Элина Ромазанова. Указывает на высокую и смуглую девушку лет 30. И Светлана Ветрова мне кивает вторая рыжая с приятным лицом, усеянным визнушками. Девочки закончили профессиональную карьеру, став в нашей школе тренерами. Эля занимается со средней группой, Света набрала свою в прошлом году, Таисия займется начинашками, а повещает коллег, которые ни разу не перебили начальницу. Добро пожаловать, приятно познакомиться. Девушки настроены доброжелательно. От них исходит тепло и позитивный заряд, чему я рада, потому как на прежнем месте с коллегами мне не повезло. "Хера в серпентарий". Именно такой комментарий отвесил папа, посмотрев со стороны на работников школы фигурного катания. Именно тогда он и дал согласие на мой отъезд, позже убедив и маму. Вы пообщайтесь и покажите, пожалуйста, Таисе, как у нас тут всё устроено. Завтра её первый рабочий день. Родители с детьми соберутся к 11. Воропаева разворачивается на каблуках, чеканя шаг прочь от нас, пока три пары глаз провожают её взглядом. Марго сегодня в хорошем настроении. Хмыкает Эля, складывая руки на груди. Предполагаю, благодарить нужно тебя. Девушки сосредоточенно изучают меня, не стесняются осматривают, делая, вероятно, какие-то свои выводы. А я не совсем понимаю. Обрадовал их факт положительного настроя начальницы или же огорчил, и меня ждёт новый серпентарий с более ядовитыми особями? Расслабься. Света улыбается, похлопывая меня по плечу. Мы рады новеньким. С морго никто долго не работает. Год максимум, а потом уезжает или меняют место работы. Почему? Сука она. Заключает Эля. Классическая конченная сука. В каком плане? Желаю уточнить, чего мне ожидать от такой приветливой, как мне показалось, Воропаевой. Во всех, Тася. Можно же тебя так называть. Конечно же, только между собой, уточняет рыжая девушка, а я согласно киваю. С воспитанниками только официально. Пойдём. Девчонки занимают место по бокам от меня. и взяв подруки, ведут вдоль трибун, чтобы затем выйти в боковой проход. Коридоры со множеством дверей, каждая из которых подписана, что удобно. Так, и здесь у нас дополнительный корпус для тренировок. Их три помимо основного катка. Зал для аэробики и хореографии, отворяет дверь, позволив заглянуть. Составляем расписание, чтобы работать поочерёдно. Раздевалки, душевые, помещения для ведущих и приглашённых гостей, если проводятся соревнования. А это наша комната. Света вталкивает меня в небольшое помещение, в котором несколько стульев, диван, стол, барный холодильник и телевизор на стене. Здесь можно отдохнуть между занятиями, попить чай и оставить вещи. Дверь обязательно закрываем, ключ дам. А кроме вас есть ещё сотрудники? Конечно. Эля плюхается на диван, откидываясь на мягкую спинку. Здесь много людей работает. Просто ты пришла утром. Тренировки обычно после обеда начинаются, а обслуживающий персонал трудится вечером или до 10. У меня занятия в час, у Светы в 4, три раза в неделю. С завтрашнего дня начинаем интенсивную подготовку к празднику. Знаешь о нём? Да, откатаю короткую программу. Воропаева сказала, что это необходимо для того, чтобы родители воспитанников понимали, на что способен тренер. Я тебя умоляю. Цокая цвета закатывает глаза. Ей нужна новая, желательно очень смазливая литика для привлечения спонсоров. А ты идеально подходишь. Для чего? Не понимающе смотрю на девочек. Обычно после соревнований и праздников проходят приемы. А богатые козлы, приносящие деньги Марго, не прочь развлечься с красивыми фигуристками. Мне это не нужно. Шепчу, пока не понимая, какая связь между моими внешними данными и спонсорскими взносами. И вообще, я даже с парнями не встречалась никогда. Девчонки затихают, тяжело вздыхая и переглядываясь. Не просто тебе будет. Я приехала сюда работать. мужчины, тем более старые козлы, меня не интересуют. Меня интересует один. Тот, что сейчас ждёт в машине у ворот школы и, вероятно, бесконечно зол, что ему приходится тратить время на несущественные занятия. Тогда совет. Заканчивается мероприятие, и сразу тихо, ускользаешь с глаз морго. Через час берёшь трубку и говоришь, что уже давно дома, вернуться не можешь. Сработает. Железно. Мы так последние полгода делаем. Она штрафные санкции не применяет. Интересуюсь, чтобы понимать, какие последствия возможны при отказе начальству. Применяет. Ну поверь, я готова лишиться премии, лишь бы не облажать очередного слюнявого мудака умными беседами и приторными улыбками. Кстати, замужних она не трогает после известного инцидента. А что было? подвигая стул ближе, нетерпеливо ожидая продолжения. Алиса понравилась спонсору. И не просто понравилась. Мужик на стену лез, так ему хотелось именно её. Моргой так и эдок уговаривала пойти на встречу. Эля подмигивает. Если ты понимаешь, о чём я. Понимаю. Отсутствие мужчин в моей жизни вовсе не означает, что я не в курсе, что такое секс. Доступность информации в любой категории даёт понимание, что и как происходит в интимной жизни мужчины и женщины. В общем, продолжает Света. Марго палку перегнула, а Алискаму уже на жаловалась. А муж у неё непростой, работает в определённых структурах. Создала она тому спонсору такое количество проблем, что едва хватило средств откупиться. С тех пор Марго предпочитает брать на работу одиночек. Нет проблем. Никому защитить и можно диктовать условия, пригрозив увольнением. Поняла. Быть на чеку. Спасибо, что проинформировали. Пока не знаю, насколько правдива изложенная девочками информация. Но рисковать не хочется. Отныне буду внимательнее в беседах с Воропаевой, обращая внимание на нюансы. Спрашиваю будущих коллег о правилах школы и интересуюсь, что именно будет на празднике. получая подробную программу. Вероятно, мой номер вставят в начале, потому как затем следует время выступлений официальных лиц и вручения наград. Прощаюсь с девочками и по пути задерживаюсь на большом катке, чтобы досконально осмотреть лёд. Искусственный, как практически везде, но не синтетический. Не так просто поддерживать температуру при такой квадратуре. Но, вероятно, Воропаева заботится о статусе своего учреждения. Выхожу на улицу, удовлетворённая результатами встречи. Напрягает лишь рассказ Эли и Светы, которые поделились со мной некоторыми аспектами жизни школы. А вот с целью запугать или предупредить, я узнаю позже. Спешу к воротам, где возле машины прохаживается Гриша, подгребая ногой снег и выдыхая облачка пара. Замедляюсь, чтобы иметь возможность полюбоваться мужчиной. мечтая, чтобы когда-нибудь он ждал меня не по приказу отданному парета, а исключительно по собственному желанию. Но Гриша, завидяв меня, тут же запрыгивает в машину, а по выражению лица понимаю, что он заждался, и его терпение на исходе. Поэтому, чтобы не заставлять ждать, занимаю привычное место и произношу: "На квартиру к отцу".